Кубань. Широкая привольная степь. Легкий предвечерний ветерок тихо колышет листья высоких тополей, стоящих в степи точно сторожа около двух зеленых вагончиков. Здесь находится полевой стан бригады Галины Сахно. Неподалеку от вагончика большая побеленная печь, На щитке возле нее висит различная кухонная утварь, сковороды, кастрюли, половники. Перед печью большой обеденный стол, на котором разложены вилки, ложки, тарелки, хлеб. Все готово к ужину. В полевом стане пока еще тихо, никого нет. Только молодая красивая женщина в красной кофте развешивает на кустах мокрые полотенца. Это павлина, новая стрепуха полеводческой бригады. Вот, наконец, начинают собираться люди. Павлина оборачивается и глядит на дорогу. По дороге идут двое. Бригадир комбайнеров Серафим Чайка и местный поэт и композитор комбайнер Андрей Пчел. Вечера Свою весну Она печалится с утра до вечера. Пусть ордет красавица свою весну. Селям-Алейкин, красавица. Чего тебе? Здравствуй, говорю. Здравствуй. Добрый вечер, павлина. Выдать как вот хе С вами, красавица, и десять раз приятно поздороваться. Это я вам Спасибо. говорю, Андрей Пчелка. Смотри, Пчелка, чтоб жало кто кипятком не ошпарил. И что ты, что ты повлина такая неласковая? Вы зачем сюда пожаловали? Ну, я зачем повечерить, отдохнуть после смены? На вас заход продукты не выписал. Это почему же? Решил, может, пчелка цветочным медом питается? Ишь ты какая! такой. Павлий, а может, покормишь трошки? Трошки. Ну, трошки, может, покормлю. Брат, вот и добрый. Ну, интересуюсь, какое меню? А тебе какое нужно? Борщ кубанский, бифштек с испанской. А больше ничего? Я на это меню хоть кого заманю. Борщ кубанский. Угадал. А еще каша. А сало в ней есть? Нет, Рош. Нет. Сало. Одни Маслы. Ну, сало не сало, а вообще подходящее. Для тебя не подходящее. Это как же понять? В прямом смысле. Ну я ж холостой. Заметно. Я, я, я не в том смысле. А ну. я в том. Прошу учесть, это самая челка. У меня рука тяжелая. А... <свес> Вопросов нет, и, может быть, не будет. Я ухожу весеннюю порой. Я удалюсь, пусть пустарюсь, я доводи. И скроюсь, что-то истинно. Челка, чел? А ужина? Не могу садиться за стол, раньше приходила. Что <свес> ты, павлина, такая серьезная? Забыла, как смеяться. Мы все к тебе по-хорошему, по-душевному. Только за душу наровите руками ухватиться. Да, ну язык у тебя! А вас которые без языка? Тебя больше устраивают? Ты вот неделя у нас, а у все дикая. А окошко то дрессировали, она глаза всем и высорапала. Да тебя шо, обидел кто-нибудь. А он ищи в проекте, значится. Да. Да, достанешь что ты кому. Я бы достала на руках носил. А, поносил бы, да и, и выбросил. Порядок у тебя, воды нет в умывальнике. А мое дело за плитой глядеть. Ну что ж, может оно и так. У нас тоже руки не отвалятся воды. У -у -у. Воды принести. Пусти, пусти ведро. не твое это дело. Ну дай принесу с пруда. Мостри. Попадешь. Ну, я знаю. Знаю. Видела. пул говорю. Разрешение спросите. Нет, не у тебя. У Галины Дмитриевны. И личный же ты у все-таки. Товарищ Чайка. Что ты в стрепугу забежаешь? Да просто проходу не дают. мошники! Ну ты! Слухай! А теряю такую выкопали! Вот что, хлопцы, я вам скажу. Вы павлину не забежайте. Ухожурте, где на стороне? Ах! Галине Дмитриевне! Привет, пчелка! Товарищ Стахнов! Сторонище председателю! Ерофильм Иванович! Гаю! А тебе особо надо блюсти себя, предупреждаю. Дешевый, трахвим, Григорьевич, я и так себя соблюдаю. А, Галину не тревожь. Она же у нас передовой бригадир, у нее же показатели могут упасть. А вот это вы напрасно, Трохвим Григорьевич. Я товарища, товарища Галину Дмитриевну искренне ценю и уважаю. Ну, насчет уважаю знаю. Знаю, что за Левадой встречались. <свят> Это тоже случайно. Имею более объективную информацию. Какой такой информацию? Интересуешься? Спроси у деда сливы. О, старый брехун, <свят> с перепоя померещего. Ну, в каком он был состоянии, мне неведомо. Да нам, нам в в каком да. он бывает. Да, ну, хватит, <свят> что вы его не заметили, а он вас наоборот. То, что ты, Серахим Иванович, бригадир, Это ценно. Но и полеводческий бригадир не менее ценный для колхоза человек. К то тому женщина. Имеешь серьезные намерения, сладкий. А играться в любовь не рекомендую. А уж павлину совсем оставь. А шо она, фарфоровая шо ли? Фарфоровая. Вы же ее характера не знаете. А что такое? Она же могет вам членовредительства устроить. О, это как же. Ты думаешь, почему она у нас объявилась? Из Кенеслова района переехала? Ну. Она ж сам одного тракториста, а половником в состоянии инвалидности привела. Красота! А с чего сыграл? Вот с чего? Что наверное, к ведру потянул ты? Крахвым, Григорьевич. Мне твой председатель звонил, просил, возьми, говорит, павлину хударную к себе. Ну и рассказал. невозможно ей оставаться было. самого красивого парня изувечила. Девки ей бойкот объявили. А она человек одинокий, вдова. Вдова! Вдова! Вот, вдова. Да наш молодая. Эх, вы, орлы. 24 года девки охледнула годышка. Во время войны матерь фашисты расстреляли. Отец в кубанском корпусе, гвардейском, под Одессой погиб в апреле 44-го. Сиротой осталась. Все дома предъявили. А потом доброго хлопца встретила, агронома. Полюбились друг к другу, свадьбу сыграли. А два года назад утонул он в Кубани. Удорога, что ли, ногу свыла. Одним словом, погиб парнишка. Эти быстрые, с водоворотами. Оно и жизнью с водоворотами. Любила она его, видно. Через свой район перебралась. И вот случилось происшествие. Вот, Андрей, как не знаешь человека. А да. то я и говорю. Повнимательней к ней. А с Галиной, смотри, ну, прохвемлило. Вот так, хлопцы. Тоже она она с утра Усё радеть красавица свою она Вот, спасибо. Паулина, мы ведь даже ваше отчество не знаем. Отчество мое вам ни к чему. Борща, отведайте, Страфиум Какой казак от борща, кажется? Кушайте. Кушайте на здоровье, Страфиум Реоргиевич. Добрый борщ. А перец? Имеется, имеется. Перцу у ей на всех хватит. Имеется, Трофим А чего же хлопком не наливает? А не проще. Налить, что ли? Да самую мало. Пожалуйста. А вам? Спасибо. Спасибо. Серафим Иванович. А с удовольствием, Павлина. Да кушайте. Кушайте на здоровье. Пожалуйста, кушайте. Спасибо, хозяин. Стемнеет. Мы тут разговор с бригадой с окно устроим. Пятиминутку. А так что ж, пожалуйста. Тепка, проводи-ка меня малость. Служу. Служу, товарищ председатель. Приятного вам аппетита, товарищ Чайка. Ты что, Обиделась на меня, Павлина. Да что вы, Вразима Иванович, вы уж извините меня. Я и сама не знаю как. Назвала вас юбошником. Вы знаете, вот сейчас оттуда шла. Так тебя ругала за ваш конфу. Да ладно, конфу. Не вьем дело. Есть, конечно, люди, которые. Не понимают женскую душу, а должны. Ты это не обижайся на меня. Я ведь ничего, я ведь только в чистом смысле. Да и я, ведь и я ж ничего, Серафим Иванович. Я ведь все понимаю. Вы симпатизируете Галине Дмитриевне, вот, а вот, она вам так же. Вот этого не надо. Тут уж другой разговор. Тут подкладка другого цвета. Да чего ж подклад-то? Был к чему пришить, а там что? Ха, видишь, в швейном деле разбираюсь. Портних что ли? Какая портниха? Трепухая. Ну, одним словом, не обижай. Да что же обижаться? А ежели кто будет щепляться, ты мне, скажи, я враз и все. <смех> Будем дружить? Да ведь мужская дружба с бабьей. Тяжелое дело. Ну, это что же? На сладкое что ли? Галю! Гореть, Кашу горе, патьшки. Галю, а мы вот тут разговаривали, объяснились, малость. <смех> На объяснении тоже места надо находить. А плитку обжечь можно. А когда каша горит, объяснение взбимком получается. Ваш правда, Галина Дмитриевна, подгорела. Огонь сильный. Меньше дрог в ты к ведь соломой топлю. Солома горит жарко, до да сгорает и быстро. Бывает так у некоторых. Да, солома, Галя, это же не антрацит, это же естественно. А потом и говорю. Чем кормишь? Что утвердили? Кушайте. Кушайте на здоровье. А, грязище все развела. Только что утирала. Нет, пылю летить. Хлеб черствый. Холодку подержать не могла? Холодильник не имеется. Поговори мне. Алю, удобно А соли? Сколько в борщ набухало? А вот соли... Нормально, Галина Дмитриевна. Я что ли ненормальная? А вот это мне и неизвестно. А что? Борщ хороший, первый класса борщ. Председатель две тарелки съел. председатель пузо. Котел влей, все мало. А тебе на... Хасбулыжник в тарелку натолкет, ты то хвалить будешь. Некрасивый ты разговор повела, Галина. Женщина только первую неделю в бригаде. И что ты тут возле кухни оголочиваешься? Тихо, тихо, тихо, тихо. Тих, тих, тих, тих, тих, тих. Загадыш меня ты все-таки человек, Галина. И как это у тебя все помещает? Что это все? Ну, вот это... Коварство, любовь. Ой, ой, смотри, как разволновался. Я тебе еще раз заявляю. Я к тебе усей душой. А теперь даже не знаю, как ты реагировала. Обидела меня, паулину. И совсем не за что. Очень некрасиво для передового бригадиру. Я ухожу. Очень на печаленный происшедший. Есть кому разберись? Чайка скрывается в вагончике. к павлине подходит Галина Сахмур. Ты что тут? Наработала. Мне трудно вам перечить. Я младше вас. А ты своими годами не хвались. Так что людям на завтрак-то готовить? Можешь рогу? Ты вот что! Ты чайку из головы выбрось! А у вас что? Квитация на его имеется, Имеется. У меня все для его имеется. А что же вы со мной-то договариваетесь? Вот вы с ним договоры заключаете. А мое дело что? Мое дело борщ варить. А что он тебе тут э... говорил? А? Ничего не говорил. Да ты Брось. Глаза прятать. Да правда, ничего не говорил. Брешешь! Mm. Ну? Сказал, что любить. Кого? Меня? А ну, больничего существенного. Ничего существенного. Ага. Uh -huh. Так что, я завтрак готовят? Может, огонь? Скажите, чтобы на трактористов продукт выписали. И скажите за вхозу, нехай картошку принесёй. Откуда ты взялась? Из Каневского района. Да кто ты такая? А вы же сами спросили. Так да кто же А ты кто? А я и есть, стряпуха. Сказала бы я тебе, кто ты есть. Вы скажите за вхозу, нехай картошку принесёй. Не пойму, ты на самом деле, дурочка, читай, писывайся. Резко повернувшись, Галина Сахно уходит. Павлина вытирает стол. Из-за деревьев с небольшим чемоданчиком показывается высокий, широкоплечий человек в гимнастике. Извиняюсь, раскалушка. Бригада чайки здесь располагается. Ну? Казаня? Ты? Я? Ты смотри, а, ты как? А ты... А ты что? а? Ты что за мной путешествуешь? Нужна ты мне. Ты да что, там не хватило? Сюда явился? Хватило. Поверь головы. Неделю в хате сидел, синяки сводил. Ждал, пока пласты из башки снимут. Ничего себе баба! За один поцелуй такое смертоубийство сотворила. А половника в голову переломила. Это ты. Ладно, ладно, ладно. Ты мне зубы не договаривай. Ты зачем сюда явился? А ты думаешь, мне жизнь я была после побоища? Девчата смеются, со не справился. Хлопцы Степаном Аполовниковичем называют. Ребятишки игру изобрели у Казанца. Как же? Казанца-то? Как же? завязывать глаза, а все лупить прутом одного. А то он должен узнать, кто ударил. Так вот, кого бьют, так тот казанец. Сотворила ты мне известность на весь район. Популярная личность теперь. Мало себе. Ручьем себя надо было перебить. Такая Шкода дорого бы обошлась. Пришлось бы вы брать. А, в самый раз нужны мне иждивенцы безрукие. Да тебе и с руками плохо и без руки хорошо. Да не нужен ты мне никакой. Был человек. А вы все, как и в поле, кто ближе к тому и тепляйся. Как говорится, дело прошлое. Но про, прочим, я люблю тебя, бабушка. Это ладно, штучки твои. Да не штучки, а чистая правда. Я ж сказать не успел, оглошала медью. Звон в голове пошел, все слова заглушил. А ты бы сначала слова сказал, а потом бы руками тянул. Я бы, может, может, и подумала. Подумала бы. Ладно. А ты, а ты, Павлина! А ты не а ты Степан! зачем, ты зачем сюда явился? Комбайнером нанялся. Чайку случайно не Серафимом зовут? Серафим. Служил я с одним, Германии. Он лейтенант. А я в мужских званиях плохо разбираюсь. Ну, а как он, как человек? Ничего, человек, культурный, обходительный. Ты вот что, Степан! Павлина! Ты меня забудь. Окончательно забудь. Павушка, так об этом я и хотел просить. Судьба свела. Судьба игрушка. Если узнает, что ты на моем черепке ширпотреб проверяла, меня же отсюда смехом изведут. Уборочная в разгаре. Заработать надо. Любовь все одно ж прошла. Прошла? Да, окончательно. Так что можешь не сомневаться. Алина, я хотел тебе сказать... Трофим Иванович, вот и люди людей давал. О, как <свят> Так точно, товарищ лейтенант! Ты понимаешь, какой бравый! <плак> О, ты? Аккуратнее попринчил, а у меня тут... <плак> ты что, из Германии прямо? Год назад передал машину хлопцу с Украины. Добрый вояка будет. Подумай, где жить время. Ай, да, не говори. Два года назад, как я попрощался, окажется вчера. Точно. Комбайнер вам нужен? Ну. Так он это я. Ну что ж, давай, брат. Да что ты все Да ничего, скв... сквознячком. Ну, зачисляй казанца на довольствие, Павлина. Галина Дмитриевна. Галю. Галю. О! В пополнение прибыло. гвардии старшина служили вместе у Германии. Тяпан Казане. Комбайнер, значит? Так точно. Будем знакомы. Галина Захнов. Что это с вами? Да нет, ничего. Сквознячком. Ага. -а, -а. а то, бригадир поливодческой бригады. Очень такая. Такая хорошая женщина. В рекомендациях не нуждаемся. Заргут, Очень хорошо по-немецкому. Ну, приятно, одним словом, товарищ окно. окно. Цепштеев. О, Обучил! Oh, <no. laughs> Зовите просто Галина! Галина! Что ж ты, товарища, не угостишь? Еще что, девчата не обедали? Не отошают. У нас, знаете, товарищ Казанец, на первом месте гостеприимство. Кушайте, товарищ Казанец. Благодарствуйте. Товарищ, товарищ Алина, хлеба бычка. Забыла. Пожалуйста. Спасибо, Галиночка. Обходительный ты стал, Степан. Культура. Серафим Иванович. <свят> <Да>, хорош. <свят> хорош, Борщ. Жалобной книги не требуется. <свят> а может еще? Да я не откажусь. <свят> Очень даже будем рады. Будет. <свят> Будет. У нас тут еще едаки имеются. Ты Что сказывалось? Паулина, у всем хватит. Сама знаю, кому и чего хватит. У вас тут каждый день новенькие поступать будут. К вам что? Добавка треба. Да не сытый я уже. <клес> Ошибся в расчетах. Сытый, а думал, что еще. Возьму. Обман. Кусового аппетита. Ну, пойдем сейчас по вагончистой сиске Есть, товарищ лейтенант. Спасибо, Галиночка, за угощение. Извините, если что. Я бы хоть павлину поблагодарил. Благодарствую. Победа ли, ладно? О, брат, тигра какаля. Казанец и чайка скрываются в вагоне. Начинают подходить колхозники. Впереди всех идут две девушки, Таисия и Наталья. Между ними с Паяном знакомый нам комбайнер Андрей Пчел. Без со мной ходят Вот, вот, вот. концерт, Здорово, Здорово, Как там Полный порядок Не дерзвите. Дети не кормлены. держать. 5 минут дело. Ну, десятый, десятый, кончайте. Ну, хватит, на больше нажимай. Ну, замуж не берут. Это верно. Надо, чтобы невеста в аккурате была, гладкая. А, а шаршовок-то не любит? Тихо, тихо. А? Ну, они сами себе задерживают. Ты смотри. Товарищ председатель... Объясните, а что за новый хлопец? Чайка! О, скажи людям, до утра спрашивать буду. А, а то девчатки, наш новый комбайнёр, Как зовут? Отвечай сам. А? Степан Казанец. Ясно? Звонатый. Ну снова разыграли. Не успел еще. Товарищ председатель, этого хлопца... за мной забронируйте. А зачем же еще другим? О, тихо, тихо! Давайте, родственник? Расталкивая всех, к столу пробирается старик кубанки. Это колхозный сторож Дед Слива. Рахим, Григорьевич, которые опоздавшие могут присутствовать. Да садись ты, Дед Шоль! А ну, делки, раздайте в стороны. О -о -о -о. Тимофей Петрович, ай, чего не с копираться идете? А что так? Да дюжины горилки потянул. Это точно. Меня лихорадка колотит, так я принял порцию для прихвилак. понятно. Тихо, тихо, дед. Ты начинаешь, Тимофей ну давайте Разговор такой, товарищи. Мы взяли обязательства. Обязательства выполняем, Трофим Григорьевич. Ты давай конкретно. Так вот, товарищи колхозники, в данное время наступил момент, чтоб каждое звено на высоте было. Алина, а? что у тебя впереди? В данный момент Наталья на звено. А кто сдерживает движение? Ну, таких не имеется. Да. А не брешешь? Ну, Трофим Григорьевич. У нас же додневный учет. Трофим Григорьевич. Есть, которые издерживают. Это кто? Андрей Пселка. Да ты что, да дед, ну? Дорогим Григорьевич, он одновременно двум девкам, Таиске и Наташке, мозги крутит. Товарищ, товарищ председатель, прошу привлечь деда Сливу к строгой ответственности, понимаете ли, за клевету в мою пользу. Дорогим Григорьевич, товарищ председатель, он им музыкой... трудолюбие у... унистажает. Да ну, где? вы не знаете помолчить. Да у меня комсомольское поручение по музыкальной самодеятельности. Будет хуже тебе, да, дед, людей было мудрить. На самом-то деле. Рафимий Григорьевич, в таком ради извиняюсь. Извиняюсь. А чем обеспечите выполнение обязательств? Механизации высокосортными гибридными семенами и комсомольским Ну, подумать только, что с людьми делает среднее образование. Дающий момент, Галина, наступает. Проверяйте, Трофим Григорьевич. Может, ко мне есть вопросы? Есть. Говори. О, у товарищ председатель. Почему у сельфа немагубной помады? На данный вопрос не могу ответить. И без помады обойдешь. Ну, мама она, Галина Дмитриевна, может, и ни к чему, а нам не хватает. У нас стирается, не у город же едет. А ты попроси пчелку, он тебе два кило помады. Делает. Да ладно, подруга. Ну, если вопросов нет... Закончим. Все, граждане! Все граждане! Все расходятся. Полевой стан почти опустел. К председателю колхоза подходит Галина Сахно. Дорогим Григорьевич, новая стряпуха не справляется. Справится. Ты отнесись к ней по-матерински. Ну, не управляется она. Готовка неукусная, неряха, пыль на столах, хлеб черствый. Ты, Галина, сама не будь черствой. Пригрей ее, поддержи. Добро не забывается. А готовку невкусной не нахожу. Сам пробовал, борщ вкусный. Ну, можно и захватывать. До свидания, Трофим Григорьевич. Вы, товарищ Казанец, в остановились? Нет, сюда явился. Вагончик, и Степа, Ну, шо вы, шо вы, не Что это, человека без приюта останется? Там, конечно, неплохо было бы найти какую-нибудь старушку. А -а -а -а. Есть старушка. Моя мама. О! У нас горница свободная, а? Поживите там, как хотите. Мама за вами присмотрит. Ну что ж, все доброе. Мне когда заступать, товарищ чайка, с утра. Ну, мама на разбудит. Машина сюда придет, а? Вы не беспокойтесь, товарищ бригадир. А я не беспокоюсь. Только удобно к вам, Казанцов, постояться идти. А может, в самом деле. А что там неудобного? У нас горница свободная, а? И опять же, мама. Мама же у меня. Ну что ж, я согласный. Спасибо. Момент, чемоданчик. Пожалуйста. Галю. Спасибо, М -м -м. За вас, товарищ лейтенант. Пошли, товарищ Казанец. Пошли. Счастливо оставаться, товарищ Бригадир. Казанец и Галина Сахно уходят. Да. Отцы сослужили. Чайка провожает их взглядом и скрывается в вагончике. Возвращается Андрей пчелка, садится за стол. От меня Павлина тихо подсаживается к Андрею. От меня одинский детский джаком остался. Вот так обстоят дела, павлина. Челка, ты серьезно можешь быть? Не часто, но могу. Ты как ко мне относишься? С глубоким уважением. Э, да нет. На меня какие виды имеешь? Нема видов на тебя, павлина. У меня свои противоречия. Это какие же у тебя противоречия? Люблю одну девчину. А мне, сдается, двух. Одну. Наташку. Наоборот. Таисю. Ага, ее. А что ж ты за двумя отходишь? Ну, что ж я виноват, что они как связанные, понимаешь? Ну, что ж ты одной и другой красивые слова говоришь? А это, чтобы одна не обижалась, а другая не сознавалась. Ну, кажется. А верить тебе можно? А чего ж нет, он Таиска и Наташка верить. Я могу. Как самой себе. Нет. Не созрел ты для откровенного разговора. Не Несерьезный ты хлопец. Вот это у меня единственный недостаток. И я его храню. Вам всем нежность подавай, понимаешь? Душу, пчелка, душу. Оно, конечно, без души некрасиво. <связь> ну ладно, чем могу тебе помочь, говори. Нет. Вот когда дозреешь, тогда и скажу. Ну вот. Челка, ты скажешь этому новому, Казанцу, что он завтра в ночную смену выходит. О, да там же полный комплект. Переменим. До свидания, Павлина. Терасим Иванович, просьба имеется. Уходит. Пойдите до станицы. Только не прямо, а через протоку. Там дюже красиво. Да там же мостка нету. Так по камням пройдем. Ну что ну ж, ежели вы желаете, мы вот пчелкой... Ага. Да, а вот пчелка прямо пойдет. Вот спасибо, а то ноги аж гудуть. Ну что ж? Ежели всё пошли, я готова. Черепимый манеч, а что казанцу серьезно передавать шойму ему в ночную смену? Серьезно. Вот и камуфлет. Шалькая моя голубой, я волоска. Все хожу я за тобой по тропинке узкой. Ты направо повернешь, за тобой я. Быстро проносятся летние ночи. Наступает чудесное утро, пока еще прохладное и тихое. Просыпается станица в уютной, под черепичной крышей хате, в которой живут Галина Сахно и ее мать Дарья Артиповна, и поселился новый комбайнер Степан Казанер. Просторный зеленый двор, посреди которого стоит стол с чайной посудой. Дарья Архиповна, женщина, немолодая, но энергичная, раздувает возле плесня самовар. Калитки подходят пропыленные, уставшие после ночной смены пчелка и казанер. Доброе утро, Дарья Архиповна! Поднялись уже? Да полежишь тут с самоваром. Да, обжечься можно. А что, дочка-то ваша, небось, на перине прохлаждается? Ну, на то перина, чтобы на ней лежать долго. Для кого день начинается, а для нас, с казанцом, заслуженный отдых после трудового подвига. -хо -хо -хо. Постоял ночь за баранькой, так уж и подвигом похваляюсь. Их не понять вам этого, тетя Даша. В ваши годы механизмы разве что на ходиках с гыльками стучали, да в граммофоне пели, понимаете ли. Эй, пчел-то! Спасибо. А. Привет, Степа! Привет. Пчелка, ну, может, чайку выпьешь? А пчелки чаю не едят, дайте сахар, говорят. Мне еще двух барышень на трудовой подвиг с музыкой проводить надо. Дарья Архиповна идет в хату. На крылечке с полотенцем появляется Галина Сахмо. Ой. Добрым утром. Степа. С добрым, Галина Дмитриевна. Опять вы меня по отчеству называете? не привык вы никак. Устали, за ночь не Ничего, в степи ночью вольхотно. Да, жары дневной нет. Ага. Уходил вам, товарищ Чайка? Со второго дня в ночь назначил. Не иначе, как ревнует к вам. Шо вы. Основания какие Смотрит на меня, как суслик из норы. Угу. <связь> <связь> Характер у него. Умываться будете? А как же? Сон сбросить, освежиться. <связь> Давайте солью. Да что вы затрудняли. Да ничего, ничего. Модель колодца. Ледяная. <связь> <связь> <связь> Ой, второй раз родить <связь> А? Во двор ходит Серафим Чайка. Еще груша не вылa, дайте смою. что вы? Ничего. Ой, ой, сикоть. Да ничего, ничего. Куда же вы, Серафим его? Куда же вы уходите, товарищ Чайка? Я так, одним словом. Зашел посмотреть. Вот тоже я так и думал. Оправдываем доверие, Зергуд. Мы с пчелкой по 180 процентов за смену. Будь здоров, молодцы. Герои, одним словом. А я вот тут шестеренки, запчасти. Какие же у вас части износились, товарищ Чайка? Шестеренки преимущественно. Один комбайн всю ночь простоял. Я сей момент... Вот, собрался ехать. Шестеренки, значит, захвачу и... В степ. Вас хотел также захватить, Галина Дмитриевна. Вы совсем забыли про меня думать, Галю. Целую неделю не разговаривали. А чего же разговаривать? Вы забыли, я забыла. Вы забыли, да я не забыл, ведь день и ночь об вас думаю, ну где бы не ходил. Одним словом, вы вы. А может ведь слова и что кому говорите? Зачем же так, Галю? Я ж не ветреный какой мальчик. А стрепухи, к примеру! Улыни, дешевые, Валетина! Полечили! -п. Меня б кто вылечил! А чего же вас лечить? Он за ушами у казанца мыло смываете. Нашел ему на мыльном ходить. У самого конечности имеются. Да он же наш друг. Друг? Я бы такого друга в Кубани утопил. Поедемте, Галю. ну не отказывайте. Чего же отказываться? На машине быстрее, чем на бричке. Ой, Галю, ой, ой. Друзья, дело есть. Знал, где найти тебя. Да шо, я тут шестеренки запчасти получить. Трофим Григорьевичу, в голове нашему. Дарья не нижайшая. Трофим Ивановичу. Дарья Архиповна. Э, Сидайте, чайку попьете. Время еще раннее, успеете. Валерия, подавай части. Так, что э, за дело, Трофим Григорьевич? О, здравствуйте, Трофим Григорьевич. Здравствуй, Галина. На Целину поедешь, в Казахстан. Получено указание. Тут уберешь и в Казахстан подсоблять товарищам, как передовой бригадир. А, а, на, а на какой срок? До трех месяцев. День добрый, товарищ председатель. Молодец, казанец. Слыхал про твои подвиги. А что ж я, Страхов Григорьевич, один должен ехать? Ну, нельзя же всех мужчин из колхоза забирать. Да неужели же я один должен? Ну, зачем один? У тебя бригада. И казанец. Что казанец? А что, если казанец поимеет желание? Какое желание? В Казахстан, Степа, с бригадой поддержать же честь кубанских хлеборобов. Ты как на это дело смотришь? В этот вопрос продумать надо. Что-то думать, что-то думать. Какой ты раздумчивый стал. Что здесь делать будет? А на хорошие руки всегда спрос большой. Серафим Иванович, а? может, мне на брички поехать? А Сейчас, Галю, я только шестеренки и запчасти вот получу. Я вижу, вижу. Кушайте на здоровье, Трофим Григорович. Спасибо. Может мне в Казахстан податься? О, Эй, Женщина, я одинокая. Не пойму, что -то я тебя, Галина. Да по старому времени ее отец барапником отходил. Ой, мама, оставьте свои претензии. Нынче на арапниче кожу жалеют. Ага, но каблучки к туфелькам не хватает. Ну, а арапники дело старое. Сознание дело новое. Я бы, говори, того по сознанию больше пошла. Темновато, говорите, Трофим Григорьевич. О чем вы? Об личной жизни. Вот шо, Трофим Григорьевич. Если вы что, по производству? Пожалуйста, выслушаю с благодарностью. Об урожае беспокоитесь? Не беспокойтесь, первенство не отдадим. А личного моего не касайтесь. Я сама грамотная. Грамота твоя! Замуж надо! Ведь ходил за ей человек добрый, хороший. Ну будет, мама. Да, тебя. Ладно, ладно вам. Ясной компании. Со смыством вас. А! Где отлива? О, и самоварчик. И вот Дарья по старой дружбе налила в чайку рюмочку. Заходит. Полуда. О, Трофима Революк? Куда ты? В больницу. К доктору. Репаратка замучила. О, О, боже, что мучает. А где же тебя подобрала? Не знаю. Трофима Революк. Заходи, девушка. Чайку попьешь, пропотеешь. Может, полегчает. Нет, спасибо. Доктор назначил. О -о -о. Ты чего это полыну к доктору потянула? Простыла, видать. Ай. Ты бы, Галина, поласкови с ней была бы. Слово бы теплое сказала. Трепуха все у тебя. <свист> Трепуха. Яду готова мне посыпать. Ничего этого, Галина Дмитриевна, свою стряпуху не любите. Вас интересует? Да не то чтобы, но, про между прочим, любопытно. Когда к нам появилась? А уж подолом мететь. Это в каком же смысле? Нет в тебе объективности, Галина. Зачем по-бабски рассуждаешь? А что же я по-мужски должна рассуждать? У нее ж муж два года назад утоп. Неначка с горы в реку кинулся. Она с мужем жила хорошо, любила его. А вам откуда известно? Слышал. Человек она порядочный. Сказала бы я, да воздержусь. И напрасно. Вот когда я воздерживаюсь, у меня настроение делается такое печальное-печальное. А печальное. между прочим, у Павлины должна быть Лихорадка. Почему это должна быть? А как же? Дарюшка, ты бы мне дала чего горяченького, а то от чая у меня у холодную дрожь бросает. <свят> пей, пей, водкой по праздникам угощаем. Да ведь сегодня же праздник. Ну, какой? Как говорится, у календарь не заглядывал, но носом чую, что праздник. <свят> Вы сказали, что у павлины почему-то должна быть лихорадка. А чё нет? Должна. Так я спрашиваю, почему? Вы, случайно, не собираетесь на тел шаручиться? Вот у меня однажды была лихорадка. Это когда -то я ещё стражевал в операции. Тулуп у меня был, Кажу, значит, А учильник, как улитой На мне сидел, ну шакарный кажу. А куда тут при чем? Это простуда, сам ты Простуда. Ты слухай Опыт может пригодиться Старые байки рассказываешь, дед Да дайте ему сказать, по ежели Через кожух не переступить, то другого слова сливы не добьешься. Вот именно Да Так вот стою я на дежурстве Тепло в кожухе Ну аж пар идет А вот у пару Одна удовушка мне приглянула, спокойной и смутила, да. А хата моя наискосок от киперации метра у нас стояла. Жинка моя глянет в окошко, стоит ее Тимошка, это я, значит, на посту, под лампочкой и государственное добро охраняет. Но только удовушка очень насильно душу мою зашла. Но душа душой А следующий вопрос свидания. Ну как? Сказал, приду, ну как? У полночь. И придумал я одну штуковину. Дрюсек крестовиной сбоку лампочки врыл. как полночь, кожух на крестовину. Шапку сверху и айдак Нюркей. <решит> Чего как? Не, И Имени ее я не говорил. <решит> нет, нет. Ну, побыл, значит, выхожу, кожух висить. А утром Жинка варенника в гору кладет мне. Поешь, говорит, Тимоша, погрейся и сеть вертиночку мне ставит. Смерз, мабуть, наблюдала я, говорит, в окошко, стоишь, говорит, на дежурстве не шелыхнешься. Ну, я молчу, помалчиваю, потому как рот варенниками занят. Ну, одним словом, одна ночь кожух висить, другая ночь кажух висить. Третья ночь, выхожу, кожуха нема. Ой, <говорит> ага, да, и суды, и суды, нема кожуха. А мороз, декабрь, и кожух казенный. Ну, ходю ищу час-другой, ну, змерз я к той цуцек. Как дал метровку до дому, стучу, а жинка не открываете. Дверь зачинила, но не открывай. Два часа бился об дверь и, наконец, сжалилась. Ага, сжалилась, открыла. Да качалка и когда мне по башке? Кожух-то вона подобрала. Вот с тех пор я и слег от простуды. и Ну и от кощалки, конечно. Вот до чего тайная любовь доводит. она конечно, раньше были другие вариации. Но в основном правильно. Происшествие такое состоялось. <свят> а, а павлина тут при чем? Ох, при чем. Слушай, третьего дня сторожую я возле склада, где рис хранится. Да, и вдруг слышу смех. <свят> Плеск у протоки. а <свят> И лежу двое. Одна по голосу Павлина, <звы> а другой голосу не подает. Но по хвигури, видать, чайка. А? Чайка? По хвигури. Потому как луна вперемешку с, с облаками, ну, вроде чайка. И шо не там? Они там, и это... И, вроде купались. <смех> а вода леденющая Из горы идет чем мне пригрязалось На самом-то деле Да ведь и к доктору поишла Вещественные доказательства За тайную любовь Наказание должно быть Из практики знаю Решешь, дед Там же и переходы нема Чего вы их в потоке Ну, чего, не знаю, того не знаю Спасибо, Дарюшка, за чай, за сахар но, конечно, можно было бы чего-нибудь и покрепче. Но другим разом. Бывайте. До свидания, Тарфим Живой. Спасибо, До свидания, Дарюшка. До свидания. Хорош, лейтенант. Да, вы не беспокойтесь об нем, Степа. Хай ему греть. Но это выдра! Все они такие... Смирная. Чего это вы все ее ругаете? А как же ее не ругать? Людей-то вращай. Это еще неизвестно, кто кого вращает. О, да что тут они, сбеси, что лицо? ты тут. Эй, Валина, при твоих переборах не дачу, как в старых девках, осадимся. Опоздали, мама. Ну Нашла чем похваляться. А я свободная, независимая. В голову тебе закружили. Приходи, перед тобой, равняйся. Не хочу под мужиками ходить. Ух, ух, уж равноправие тебе маловато. Ха, у них равноправие. до завтра. Ну, двух уж спровадила. Не понимаете вы, мама, моих стремлений. Да же я твои стремления. На постояльце наблизывайся. Да кто же, мама, тактическая шаг. Чайка, чайка, плохо тебе оказался. Вы мне, мама, об чайке не говорите? Едва тряпуха появилась, куды и там. Сам сначала готова влезть. Опять же купание. Слышали. Сейчас слышали. Не прошу я чайки. Ништы. Состерёвки, запчасти. Эх, дочка моя, доченька. Появляются неразлучные Таисия и Наталья. И, как всегда, их сопровождает Андрей Пчёлков. И чалок на стане суга, да У неё в углях ресницы, губы как других не надо, никакого третьего. Галина Дмитриевна, имею честь уручить вам звеньевых, вполне готовых для трудового подвига. Мы за вами, Галина Дмитриевна. Сейчас! Брычка ожидает! Дожили девчата, кроме брычки никто не ожидает. Неужели никто? Ну, конечно, если не считать меня, и от моего старшего друга Степана Казанца. Это правда? А чего ж нет? Кто нам его не отдаст? Чего это не отдаст? У него ноги свои. Кой хочет, туда и пойдет. Ноги свои, голова чужая. Как это чужая? Поверх нас смотрит. Уж ежели такую красоту, как мы, с Наташкой не замечаюсь. Ясно и дело. Для нас лично ваша голова плюс сердце чужие. О, ага, в этом смысле. Именно в этом. Поехали, девочки. Вы же обещались с товарищем Чайкой поехать. Скажите вашей чайке, чтобы она искала другие водоемы. Да дайте нам, Ларюша. Мама, песню почини. Ладно. Степан, вот э, насчет водоема я не понял. Это в смысле водохранилище. А, ага, ясно. Но не понял. Рай лучше Андрюха. Кланялась и ух самая Красавица Свою весну Ох, Недавно этим делом занимаешься Каким? Ну, этим музыкой, что ли А, -а, -а. двойной Как это, своего? Ты ж мальцом был. А да, батька перед смертью велел. Как это перед смертью? Да батя танком командовал. Ну, под Берлином ранило его. Вот у него это гармонь трофейная была. Батька песни любил очень. Ну, вот и Трофиму Григорьевичу, председателю нашему, воевали они вместе. говорить. "Ты говорить, отдай гармонь Андрюшке, пусть учится". Ну и умер. Вот я и научился. Играть? Ну да. А сочинять? Учитель пенья нотам научил. Ты смотри. А я думал, ты все острышь. С девчатами крутишься. А сочиняешь, как это ты? Да кто его знает, Степ? Гармонь в руках, песни сама идет. А слова тоже твои? Не, слова людские. Вот слышу, как люди говорят. Вот если птаиска попросила, быстрее бы сочини. Ну, задаешь ты мне задачи. И мне задача. Не выберешь никак. Да выбрал. Слышь, Степан, да, а чуть ты за старой девкой ухлестываешь? За кем это? за галина дмитриевной Да ни за кем я не ухлёстываю. Да я тебе серьезно говорю степа ну вот возьми наташку например отделка хоть отделка я тебе скажу образование среднее. героя по показателям как пить дать, получить танцует поете а голос голос какой степа вот у большом театре устыхали дирижером сделали ну что ты смеешься ну что Мешает она тебе, да? Очень все помешает! <смех> ну ты знаешь, как мешает? Вот слыхал, что Наташка про тебя говорила. Забыл. Забыл. А вот что тебе стоит влюбиться. О, Андрюха, опоздал. Опоздал? Ну а что же мне так с двумя и дальше ходить, да? Я тебе скажу, пора бы этот треугольник разрешить у мою пользу. <смех> да. Получил запчастник. Поздравляю, лейтенант. Послушай песню новую, бригадир. А да какие могут быть песни, Андрей? Напрасно торопитесь, бригадир. Так почему же напрасно? Товарищ Сахной изволили отбыть на брычки. Да, понимаешь, задержался. Да ты послушай песню новую, приходи. пригоди. Ты, ты, ты, ты, ты, ты что, ты что, и я кто тебе? Вот ей-богу, скучные вы люди, честное слово. Прет трактористы, прет комбайнеры, железные ведь бой. Пусть поможет. Учиться бы пареньку. Истилетку иметь. Чайковский тоже образование имел. а музыку сочинял. Ученый ты стал, казанец. Ты бессовестно вместе. К незамужней женщине в постояльце определилась. Так это ж не имеет значения. Ты все одно меня в ночную смену загнал. То интересы производства требую. Интересы? А твои интересы тоже горят в этой хате. Это как же понять... Приказано передать чайки, чтобы искала другие водоемы. Какие водоемы? Ты что? <свист> ну, ты, кажется, уже их нашел. У протоков ты по ночам купаешься? Э, это э, ты брось. Ну откажись. Ты что, Степа? Ты на павлина намекаешь? Ну откажи. Ты пойми, чудак-человек. Председатель наш очень уважаемый. Человек серьезно просил, чтоб мы оберегали павлину. Она вдова. Понимаешь, вдова. Ну и что? Переживает. А ты тут при чем? А я при ей. Та-та-та-та-та-та. Не, -не, Не при ей, а около. Ты, ты пойми, Степа. Она попросила оказать уважение. Ну, пройтись, прогуляться в станицу через потоку. А там камни такие склизкие. Упала... Спасал, конечно. Да там же по полю. Там течение сильное, Степа, с ног А смеялась почему? Щекотки боится. А ты через чего, собственно, допрашиваешь меня? Я тебе кто? Бригадир, к сожалению. Дать бы тебе раз, чтоб ты не приставал, кому не надо. Это тебе надо и в самую первую очередь. Живут люди, нет, лету. С чего? Почему? явился За границы ничего, а здесь распоясался. И вот, что, Степан, ты снижайся от этого двора. Хозяева мети, Не твое дело. Ты пришел ушел, а тут постоянные люди живут. На два фронта играю. Эх, кого ж я к себе в бригаду взял? И не растерял. С мокрой гимнастеркой в руках? Из хаты выходит Дарья Архиповна. К ней подходит казанец. И зачем это вы, мамаша? Пропылилась до да припотела гимнастерка. Да невдобно, я и сам. По старой солдатской привычке. Ну, не то чтобы. Приспособлен я. На постой стоишь. Скаживать за тобой обязаны. А вы, мамаша, не беспокойтесь, я заплачу. Милый. деньги то Я, может, через твою гемнастерку мужика твого вспомнил. Воювал он вас, что ли? Чтоб не воевал. Всю жизнь в поле. И в гражданскую кучебеем ходил, и на границе стоял, и в великую отечественную, в упливо в корпусе, и. Ну, а по конюхам. А теперь больше механизация. шестеренки. Да. Может, в семейной жизни посчастливее будете. А я так думаю, в семейной жизни от механизмов не зависит. Любовь регулировки не поддается. А ты к чему знаешь? Товарищи говорили. А сам толпы ты -то не имеешь? Имею, некоторый. Разведенный шаль. Не женатый еще. Собирайся. Так дело недолгое, осмотреться надо. Не к нам ли уж осматриваться-то остановился? Если можно, разъясните свои слова. Непонятливым разъяснить невозможно. Галина Дмитриевна, у вас женщина видная. Понял, значит. Догадался. Хотела я тебе сказать, ежели у тебя серьезных намерений нет, не давай ее имя в Ведь ее один человек до да безумства любит. Чайка, что ли? Выходит, что он... Любит-то любит, а за другой укрестывает. Ну, казак, чего ж не погулять? А да я, мамаша, и сам хотел съехать с квартиры. Да боюсь, что Галина Дмитриевна рассечает. Съезжай. Приходи в гости, чай пить. Добрый, мамаша, спасибо. Договор. Обиду не уноси. Благодарствую, мамаша. Унесли ясность. Запутанное дело. Ну и дай бог. Ой, ой, мамаша. О, а блин, а? что с тобой? А голова закружила сводиться бы. Да ты зайди. Да не стоит. Ну да как, да как это не стоит? Ну как это не стоит? Лоб холодный, вся в поту. Трошки посиди. Сейчас, подышите. Павлина, ты? Я. Что с тобой? Ишь ведь прихватила. И спей, красавица, и спей. Ой, спасибо. Спасибо, мамаша. Два дня в жару была, голова закружилась. Может, тебе лекарство какого или в хате полежишь? Пойду я. Да ты посиди, посиди. Я вон тебе лекаря оставлю, может понадобится. Да присмотри за девчиной, хлопец, че ты не знаешь, как с ними обращаться. Отдохни, красавица, отдохни. А батюшки, мне ж к операции пора. Как же ты, паушка? Пойду я. Приказано ну отдохнуть, наберись сил. Послушный ты в этой хате стал. Эта хата ко мне отношения не имеет. А зато ты к хате имеешь. И у больной у тебя язык. А у меня не язык болеть. Простуда. Простыла? Известно. Чего тебе известно? Где простуду получила? В воду упала горную. Упала. Прыгнула. Подскользнулась? Камни сырые. От людей подальше. А со мной человек был? И это известно. Именно человек. Чайка! Фамилия птичья, сердце человечье, не то, что у некто! Тогда свадьба! Хоч казанец ты, а дубина! Спасибо, отметила. Ну что ж ты, пойди, принеси водиться у ваш больную. А не уйдешь? Испугался. Испугался. Что так? Поговорить хочу, может, в последний раз. Ой, как страшно. В Казахстан уезжаю. А я думал на другую планету. Надолго. А может и на совсем. Посиди. Павли. Павлин. Павлин! Вот меня, как человека просил один раз в жизни, как чайкой, так можно и гулять, и купаться. Вот и спасибо. Ты? Высказался, наконец. Зачем ты? Интересно. В театре давно не балахами отломаешь. Интересно. В последний раз, говорю, павлина, за тобой сюда пришел. Что-то мне правильно сделал. Но и ты тоже, ладно, забыл. Синяки сошли, забыл. Говорю тебе... Серьезно, говорю, люблю тебя. Это как же понимать, любишь, а чайкой упрекаешь. Так было же ты с ним, была. Была же ты с ним, было. Эх ты. Поженимся, предлагаю. Поженимся? Один раз пришел, давай, хватай. Все одно, не то девка, не то вдова, ведь слово ж не спросил. Что я тебе, а? Медведь-то ведь и тот ветку пробует, прежде чем ломать. А ты же человек! Сказал же, виноват. Да ты можешь, обнимать, Но ты поговори, ты в душу загляни, что там плещется, берега какие. Небось, бригадирши-то. Другое обхождение? А здесь что? Кухарка, трепуха, что тесто, что сама. Давай, лепи! Нет, нет, Степан, ты не выдержал экзамена. Вон тебе кто-то сказал, а ты поверил. А разве так любят? А? Разве ж так ценят любовь? Ведь что такое любовь? Ведь это ж, это ж гордость. Я всю тебя люблю. Повернулась. Люблю. В глаза посмотрела. Люблю. Не вижу. Не слышишь. Одна в писала, я живу без тебя, я живу для тебя. Вот она какая любовь. Гордая, а мне другой не нужно. А я ж тебя так и люблю, Павел. Нет, нет, Степан, ты не понял, любовь. Ну, тогда я уеду. не Михай. Последний раз говорил Павло, что ж ты, так воды-то мне и не надо. А я принесу сейчас. <свяк> Павлина. Павлина! чайки досрочно да закончили уборку. Скоро они покинут станицу, поедут в Казахстан помочь убирать лет на соленее. А пока аллеи станичного парка заполнила колхозная молодежь. Погода стоит жарко, поэтому хорошо сейчас вечерний пору следует отдохнуть, попеть, потанцевать или просто посидеть в прохладе с типом уголки. На скамейке под большим развесистым дубом сидят неразлучные Таисия, Наталья и Андрей Пченка. Прощайте, милые, прощайте, девочки, подружки верные, друзья мои, я оставляю вам свои припевочки, мотивы песенок, слова. лай-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля слова твои колыоса поезда начнут отстукать подка разоночница всегда горька грущу сегодня я грущу с подругами прощайте девочки пока пока Вот таким путем, девочки, остаются часы и минуты. Ой, на ну кого же вы нас покидаете, Андрей Федорович? Ну, мы там быстро все обделаем, и мы возвернемся непременно. А может, какая казашка тебе прожит? Я человек серьезный, Наташка, и в любви не переменчивый. У -у -у, забыл, забыл. Ты совсем, что? Наташка, дуй у комсомольский комитет, там машинка есть. слова марша комбайнеров надо отпечатать. А, ну ладно, перестучу и обратно. А! Ага. Э, только палец не сломай. Схватился в последний момент. Так и маневр, Таиса. Ну как же? Отъезд надвигается с космической быстротой, а мы с тобой, Исла, не обговорили наши чувства. Какие чувства! Какие наши, когда поженимся, например. Вот только с Наташкой не знаю, как поступить. Серьезный удар для нее будет. Не будет удара. Кому? Наташке. Как так не будет? Она безразлична к тебе. То есть как это безразлично. Ей все одно, будет ты играть в свадьбу или не будет. Да ты-то откуда знаешь? Да делимся мы с ею, подруги. Вот ты добрые, значит, положение упрощается. <связь> не, Андрюша, положение осложняется. Вот и меня перед отъездом к задаешь. Ну, в чем дело? Я не хочу замуж. Это как же понимать? Вот так не хочу и все. Ты что же, не любишь меня? Нет. А как, как же, Таиса? Ну а куда же отнести? Гулями наши, танцы разные. Ну как же, я же играл, сочинял. Я уважаю тебя, Андрюша, уважаю. Да, уважать можно и деда столетнего. Уважайте она. Ты что же, никого не любишь? И не можешь любишь? Ну почему очень люблю? Кого? Маманьку, батьку. Еще козу люблю. У mm. нее такие пушистые козлята. Пушистые козлята? Ну ладно, к козе я не ревную. Но так как же? Как же все-таки все будет? Таиса? Знаешь что, Андрюша, поезжай в Казахстан. Ты хлопец добрый. Мамя, если тебя там присмотришь, привозил, справим свадьбу. А говорят, делки у Казахстана некрасивые. Ну, прощай, Андрюша. Прощай, Таиса. Последний раз сыграй мне на прощание. Да ну. Ну сыграй, Андрюх. Гала, такой нам до сих пор Так старая рухи, всегда я люблю, учить его дела, по нему. Эй, иди, Расщепите девочки, подружки, верные друзья мои. Я оставляю вам свои припевочки, мотивы песенок, слова свои. Но Селта созрел как взрослый мужчина. Уже перезрел. М -м -м. Когда вернуться на начнёте? Как весь хлеб уберём. Северный? Все. те. И казанец? Ну, так рамя казанца. Тот с Кубани желаете все связи оборвать. Что он так сурово? А чего это тебе казанец дался? Тут. Своя струна оборвалась. Какая струна? Самая тонкая. Любовь моя разбилась, вот что. Ну, она у тебя развелся. Об женский эгоизм. Я ответила тебе. Ага, не ответила. Таиска. Ага, Таиска. Пойдемте. Да ты кажется действительно созрел. Что и ты созрел, не созрел? Что я дыня? Пойду народ, погоди, погоди, Челка, у меня просьба к тебе имеется. Так уезжаю. Когда же исполнить успею? Челка. Ну, какая просьба? Скажи заранее. Сделаешь? Ну а вдруг невозможная? Возможная, простая просьба. Ну ладно, говори. Ну. Значит так, пойди к казанцу, ну. скажи казанцу, нехай подойдете ко мне. А чего это тебе казанец дался? Пчелка, пусть скажет, что любит меня. А с чего это он должен тебе любить? Подожди, подожди, подожди, скажи, только так, что не от меня. Вот, ей-богу, усел девчата с предалью, честное слово. Ну, скажешь. Ну, а что тебе-то? Ну, вот что-то дать... скажешь. Вот, причепилась я для тебя что хочешь делаю. Вот ты уедешь, а я среди таиски массовую работу проведу. Вот этого не надо! Чувства они сами, а так не чувства. Челка... Да ладно, скажу. Спасибо. Спасибо, Челка! Ах, чудная... И каюсь, а начну так стукать? Тоска всегда горька. Грущу сегодня я, грущу с подругами. Прощайте, девочки, пока, пока. Ты чего одень Индивидуализмом заболел. А вы что такие мрачные? Веселиться нечего, Андрей. А чего ж, он крылом песни поют, плакаты проставляют. Усе дела сделаны. Да. Дела сделаны. А что, ехать, что ли, не желаете? Да, да кто тебе сказал? То выражение глаз печальное. Эх, Андрей, глаза тут не имеют отношения. Не скажите, Сирату Иванович. Уверяю в зеркало души. О, души. Андрей, ну, слушаю. Отслушаешь, а не понимаешь. Так вы же не говорите ничего. А что же говорить? Ты же сам говоришь зеркало. По глазам угадываешь. А это когда в глазах мысля есть. А у меня что, нет, что ли? Не видно. Наверное, чувств больше. Вот именно чувств. Поговорить надо. А, ясно. С кем? Начинаешь догадываться. Ну, а что ж тут не догадываться? Самая жизненная ситуация. Пособно ты, парень, пчелка. Ну, под вашим руководством, товарищ бригадир. Слушай, Андрей, бегаем-мигом крах. Ну, а что бегать? Она вон у парки гуляет. Ты погоди, не к Галине, а к Дарье Архиповне. О, к Дарье Архиповне. Ты походи ты рот разевать, у меня план разработан. Ну? Бегаешь мигом к Дарье Архиповне и скажешь, чтоб она оказала содействие к нашей встрече с Галиной Дмитриевной срочно у Энтого Дуба. Ага. Задание ясное? Не ясное, товарищ бригадир. Лишняя инстанция имеется. Предлагаю сократить. А изложить сможешь в лучшем виде? Чайка, махнув рукой, уходит. Челка ищет Галину Сахно среди появившихся колхозников, но увидев Степана Казанца, решает сначала выполнить обещание данной Павлине. Павлина отстает от всех и прячется за деревьями. Отсюда она видит, как к казанцу подбегает Андрей. Стой, Степа, стой! Пусти! Разговор суетный есть, иди сюда. Да нет, Андрей. Разговор есть тебе, говорят. Садись. Что тебе надо? Сон меня снился сегодня. Я не отгадчик. Насчет тебя сон, Степа. За этим ты меня остановил. Снилась, будто ты сильно полюбил павлину. Кошмарный сон. И шо она полюбила тебя безумно. В какое время снилась? Ну, от 4.30 до пяти утра. Вот в это время всякая глупость теснит. Степа, Степа, я суеверный. Ну, ваш мою просьбу. Какую? Подойди до павлины и скажи, что любишь ее. Ты сказился? Да, ну, доставь девушке Папа, приятно. перестань из сурьезного дела кометь представлять. Выходит, ты ее в любишь? Это другой вопрос. А если хочешь знать, я от нее моральный и физический урон понес. Было время, когда я к ней приходил с чистой душой, с серьезными намерениями. Уважь мою просьбу, Степан, подойди до павлины, чуять мое сердце, ответить она тебе на любовь. Нет, ты нет. Даже если будете в ногах валяться, за сапоги хватать и то не отзовусь. Подумаешь, принцесса, у меня тоже своя гордая любовь. И правильно! Что правильно. А вот нечего нам у них у поводу ходить. Ну вот, а ты сны. Удивай. Так, выполнил поручение. Спасибо, пчелка. Да, да, да отказался, жон. Ну что ты с ним такое сотворила? Все хорошо, пчелка. Да отказался, жон. О том я только и мечтала. Че я дурак, че ты умна? Не то, и не другое. А Где-то потерёвки. Так уезжает же он. Чем скорее, тем лучше. Вот ты меня в такие катакомбы завела. До утра не выбраться. Зато я выберу. Здравствуйте. Здравствуйте, Дарья Химова. Веселища. Так ведь я веселялся, и я веселюсь. А, как бы все. Лихорад, <соспорщик> кончилось. Подчистую, подчистую, Дарья Гиббулна. А что ты такая веселая, Чисто тебе кто рест на платье подарил? Два, два реста, Дарья Гиббулна. О, видом... Сынок, mm -hmm. Галину бачил? Бачил. Так где же она? А ну, вон и в парке гуляет. Ах, батюшки, уедут они, уедут. Слышь, сынок, mm -hmm. а чайку бачил? Да бачил, и чайку, и у, у всех бачил. Слышь, сынок, приведи ты их суды. Что, у всех? Да нет, двух. Галину и чайку. Вы, можем, мамаша, попросить еще спутник за хвост поймать? Да спутник по своей орбите ходит, а они дольше на свою не выберутся. <сас> Скажите, пожалуйста, убедили, мамаша. Челка исчезает и буквально через мгновение возвращается с Галиной сахно и упирающимся чайкой. Ну что вы, мама, другое время не нашли? Ну, это... сюда, а, и и и а, и что вам? Ну-ка, иди Серафим Иванович! Ты что толкаешься? Я тебе встал! Серафим Иванович, вот гала вам на дорожку пирожочков из пекла, с картошечкой, да с луком. Да. да мама, я... вы не в себе! О, о, о. Видите, какая у меня стеснительная дочка! Тот и все за материнской стеной, А сама, между прочим, по ночам не спить, вот выгнала. Мама, да вы же его! Ведь... Да вместе, вместе. Ну как же, думаем, дорога длинная, одинокий человек поедет. Вот и пирожочки Серафим Иванович. Спасибо вам, Дарья Архиповна. Ну, мама, я вам... Да что же ты, я болом, что ли, проклятая, что у меня внучат не будет? Дарья Архиповна, не надо плачать. Люди, ты ж ты, слушай, матеря она тебе или нет? Ну, мама, ну... Ты целуйки свои, роды. Мама, я должна. Да вот кому должна, с тем целуйся. Может вы возражаете Галина Дмитриевна? А мне все одно с кем целоваться. С вами, через дедом Сливой. Ну, о-о-о, выхали, Дарья Архиповна? Ну, ладно уж. Бригадир, чайка, целуй, что ли, целуй! Галю! Эх, жалко Нончи выходной, ЗАГС не работает. Ну вы, мамаша, просто, ну, чистый ТУ-104, моменты у Зените. Галю, Галиночка, <свистит> мечта ты моя! Гала, Даша... А что вы думаете про мировой капитализм? Да, чтобы он сгорел. Правильно. Так, можем мы где с вами побеседуем на эту тему? Пройдемся. А, пойдем, сынок. Я дюжи мечтала с тобой об этом побалакать. И моря, <связывая> Галю... Ох, измучила ты меня, Галю. А, это не ничего. С лица не сдал. Да, что лицо, сердце колотиться стало. А, так должна быть в водоемах перекупалась. Ну, а чтоб они высохли те водоемы. Я с тобой последний характер потерял. А все-таки счастливый я, Галю. Ой, ты дорогие. Пойдем к людям. Они сами сюда идут. Галина, Сахно и Чайка присоединяются к проходящей молодежи. Казанец тоже сблюет. Поодаль идет Павлин. Выбрав момент, когда казанец немного обстает от всех, павлина крепко хватает его за руку. Казанец! В чем дело? Задержись. Не имею времени. И потому и задержись. Что Стой, говори. Ну, что тебе надо? Разрешаю тебе поговорить со мной. Ну и нахальная ж баба пошла. По мужчинам, Джимки? Нам до вас далеко. Разрешаю тебе подойти ближе. Уже подошел. Говори. Что тебе говорить? Что хочешь? Пора идти. Проголодался, что ли? Стырь от твоего разговора. Прошу тебя. Не от чем. Про любовь прошу! О, а я такого названия не знаю. Да? А ко мне с руками тянулся? Так спьяну пьяну должно. А ты ж не пьющий. Ну что Соблюдаю себе организм берегу. А для кого же ты его бережешь? Ну может, какая, бабенка подходящая, женюсь, детишки пойдут. Что? А что? Что, не любишь меня? А? Разлюбил? Полюбить некогда было. Молишьсяш? А ты можешь понежнее слова знаешь? Врешь? О, вот уже более подходящая. Да знаю я, знаю, что ты меня любишь. А знаешь, так не спрашивай. Да уезжай же ты! Да, билет с плацкартом. Ну, ты что хочешь? Чтоб я с тобой в Казахстан поехала? Прошу тебя, не делай такие таких Что? Люблю тебя. Здравствуйте. Привет. Не веришь? Верю. Отчего ж такого доброго хлопца не полюбить? Я тебе сама об этом говорю, теп. Слышишь? Слышу, не глухой. А ты-то ты что скажешь? Я? Я скажу, я могу сказать. Оно, конечно, реки тоже меняют течение, бывает, но бывает так, что и без надобности. Измучила и сушила меня, раздумывала. А полюбил-то тебе кто? Истукан? Чучело огородное? Человек тебе полюбил с ногами, с руками. Именно с руками. Не перебивай, когда старшие говорят, как мог тебе говорил. Курса у нас на этот предмет нету, курса не проходил. Обидела, что про чайку сказал, ты что ж хочешь... Купание ваше. Не было этого, не было. Жить было, не было. А ревность была. У меня ревность. А ты что ж хочешь, чтобы не было ревности? Она может и при коммунизме будет. А я же нормальный человек, простой комбайнер. А ты говоришь, нельзя? От а Отелло командиром был, армией командовал, ему можно. А комбайнеру нельзя, да? Ты не Степа. Опять свое. Я тоже гордый человек. Я, я уеду, я излечусь. Я пережил, у меня седые волосы на висках. Все. Не трожь. Все кончено. Не, нет, не кончено. Только начинается. Ты виноват. Я виноватая. Но любовь наша не виноватая. Любовь наша прошла все испытания. И мы будем вместе, не меньше лет. Получить. Паушка. Сипа. Сипа. Не мешай, чёлка. Понятно. Ухожу. Паушка. Сипа. Вы слушали радиокомпозицию спектакля Государственного академического театра имени Вахтангова «Стрепуха», автор пьесы Анатолий Сафронов. Роли исполняли Павлина Хуторная «Стрепуха», народный артистка Советского Союза «Борисова», Степан Казанец «Комбайнер», народный артист Советского Союза «Гриценко», Трофим Григорьевич Соломко, председатель колхоза, артист «Дадыко», Галина Сахно, бригадир поливодческой бригады, народный артистка РСФСР Лариса Пашкова. Дарья Архиповна, мать Галины Сахно, народная артистка РСФСР Понцева. Серафим Чайка, бригадир комбайнеров, народный артист Советского Союза Ульянов. Андрей Пчелка, комбайнер, народный артист РСФСР Яковлев. Тимофей Слива, колхозный сторож, народный артист Советского Союза Николай Плотников. Таисия, колхозница, артистка Розенкова, Наталья, колхозница, артистка Нихлопаченко. Постановщик спектакля, народный артист Союза ССР Рубен Симонов, режиссер, народная артистка Союза ССР Алексеев.